Глава 19 Долго находиться возле мертвеца я не собирался, так как заметил змеи, быстро ползущих ко мне. Троих уже успел рубануть. Мелкие заразы, которые, наверное, думали, что раз они мелкие, то я их не замечу. Пора бежать отсюда, пока их старшие братья не приползли. Забраться на скалу с моими блинками было совсем несложно. Просто блинкаюсь и хватаюсь руками за выступы. Разочек, правда, под руками камень раскрошился, и я отправился в полет, но со второй попытки удалось ухватиться за крепкий выступ и удержаться. Забравшись на небольшое плато, обнаружил пещеру, и мне сразу перехотелось здесь оставаться. Но выбор был небольшой. Внизу змеиный ад, а выстрелы звучат все реже и реже. Хорошенько все взвесив, подошел к пещере и проверил ее взором. Оказалось, что мне опять повезло. Она была небольшой, всего несколько метров в длину, и никакой живности там не было. Хотя застарелые кости валялись в углу, могу предположить, что прошлого жильца сожрали змеи, и теперь тут относительно безопасно. Таким образом, я уселся на уступ, свесил ноги вниз и стал наблюдать. За следующий час я понял, что выбрать это место было правильным решением. На моих глазах две гигантские змеи догнали человека и принялись его пожирать с двух концов, как спагетти. Он пытался заморозить их, выпуская лед из своих рук, но им на это было плевать. В итоге каждая змея досталась половинке. Одна гадина заметила меня, и теперь мертвый лежит под горой, вся утыканная стрелами. Могу сказать, что только эльфийские разрывные стрелы смогли ее пробить, а добила разрывная стрела в глаз. Удивил меня один человек, бегущий к моей скале. Он, по всей видимости, был арабом, так как был одет во все белое. И как только он бежит в таком длинном халате, у него была удивительная способность. Он создал вокруг себя прозрачный, с жёлтым оттенком шар, который защищал его от всяких тварей. Как по мне, у него были все шансы добежать до скалы. Я даже решил что если он подбежит достаточно близко, я помогу ему и убью пару ползунов. Но ему тоже не повезло. Я внимательно наблюдал за ним, хотя не всегда это получалось, так как листва и деревья не позволяли сделать это нормально. Он пробежал мимо монструозного дерева в несколько метров в Абхате и появился уже в пасте огромной змеи. Тварь пыталась прокусить его пузырь, но у нее ничего не получалось. Я уже было подумал, что мужик ей не по зубам И сейчас он ей покажет, кто в лесу хозяин. Правда, у змеи были другие планы на этот счет. Ее пасть засветилась ярким светом. Магия, понял я. Светилась не сама пасть, а зубы, как мне удалось разглядеть. Его пузырь лопнул, как скорлпа от ореха под ее зубами, и она одним махом проглотила араба. Кстати, как для змеи, у нее что-то чересчур много зубов. Таких бедолак еще было немало, и скоро, как мне кажется, Я остался совершенно один. Лес погрузился в неестественную тишину. В этот раз мне повезло с моей невидимостью, хотя были твари, которые вполне нормально могли видеть меня, и это было странно. Когда до конца испытания оставалось примерно полчаса, я решил рискнуть и спуститься вниз. Меня мучила мысль, что я вернусь домой без трофеев, а змея, валяющаяся мёртвой, отлично под него подходила. Правда, был шанс, что ничего у меня не выйдет. Но стоит попытаться. Если что, повешу ее голову на стенку вместо украшения. Спустившись, я смог оценить ее размеры и уже не считал свою идею удачной. А вдруг эта падла притворяется? А может, просто спит? Однако все было хорошо, и ее тушка перенеслась в инвентарь, завесив 730 килограмм. Даже ничего интересного не происходило. Забрался опять наверх и стал ожидать конца испытания. «Внимание! До конца испытания осталось 10 минут. Вы последний выживший. Постарайтесь не умереть до конца испытания, и тогда будете перенесены назад». Читая сообщение, мой глаз стал дергаться. «Не умрите, значит». «Ага». Забив на все, я тут же рванул к скале и стал карабкаться еще выше. Я уже догадался, что будет дальше. Хватит мне одного раза с ее условием «выживите». Моя теория оказалась верна. И я не прогадал, когда посмотрел вниз, увидел сотни змей, выползающих из джунглей и направляющихся в мою сторону. Были среди них по-настоящему огромные экземпляры. Одна из них поняла, что ей не удастся взобраться на скалу. Она сжалась, как пружина, и запрыгнула вверх по скале. Остальные последовали ее примеру. «Пошли в задницу!» — крикнул я им и полез выше. Как итог, я оказался быстрее, чем все эти змеи, и даже их плевки ядом до меня уже не могли долететь. Сообщению от системы я радовался как никогда и ничему в жизни. Внимание! Вы выжили и будете перенесены через 5, 4, 3, 2, 1. Вернулся домой в той же позе, как висел на скале. Огляделся взором. Дома в гостиной сидят Полина с Катей и мелкими. Наверное, ждут меня. Вижу, что стол накрыт. Девушки хотят таким образом показать мне, что не сомневается в моем успехе. Опустился в кресло и расслабленно выдохнул. Мне понадобилось две минуты, чтобы окончательно прийти в себя. Это испытание мне не понравилось, от слова совсем. Мне больше по душе сражаться с людьми, да что там люди. Я уже согласен на любые гуманоидные расы, но только не такое. Как жаль, что в будущем все равно выбора у меня не будет. И зная свою натуру, конечно, от таких командировок я не откажусь. Они уже стали частью меня. «Варк, ты уже на месте?» «Комбат что, следит за временем, когда я отправился и когда я должен вернуться?» «Поздравляю с успешным прохождением испытания. Ты цел? Помощь лекаря не требуется?» «Точно, следит». «Вот когда он все успевает?» «Я уже дома. Надо ответить ему и дать понять, что все хорошо». «Жив, цел, орел. Примерно часа через три зайду и расскажу, как все было. Заодно занесу тебе подарок». «Добро, жду». Разобравшись с комбатом, наконец-то решил открыть сообщение от системы, которое еще не успел проверить. Надо было сначала прийти в себя, а потом приниматься за награды. Поздравляем с успешным прохождением испытания. Вы получаете книгу навыка «Метка охотника третьего уровня». Внимание! Произошел пересчет награды. В связи с тем, что вы единственный выживший, награда увеличивается. Вы получаете карту навыка «Метка охотника четвертого уровня». Вы получили 25 пятый уровень. Ваши мышцы приобретают дополнительные свойства. Возрастает эффективность. Ваше тело становится сильнее. у у, -у всего один уровень. Система, я там чуть инфаркт не заработал, а ты мне только один уровень. Навык это, конечно, хорошо, но, блин, я, кажется, привык получать по несколько уровней за одно испытание. Честно говоря, у меня только на них и надежда. В Последнее время на убийствах зомби стало слишком тяжело их поднимать. Все мои претензии отпали сами собой, когда я распечатал карту и взглянул на то, что мне досталось. Оценка. Навык метка охотника накладывается на человека или другого разумного, благодаря которому вы можете видеть, где он находится на своей карте. Примечание. С повышением уровня навыка увеличивается количество возможных меток. Точное количество не уточняется. Примечание. На докладывание метки охотника тратится внутренняя энергия. Примечание. Вы не можете наложить метку на разумного, который будет выше вас по уровню или фактической силы. Примечание. Метки не имеют определенного срока действия, и их можно снять. Примечание. Чем выше уровень, тем точнее радиус отображения целей на вашей карте. Вау! Вот эта система засыпала меня своими примечаниями. Даже не знаю, что сказать. Интересно, откуда такая щедрость? Забираю все свои слова обратно. Отличная награда. У меня сразу появились мысли, как их можно использовать. С моего прошлого испытания прошло уже три дня. Три долгих и спокойных дня, за которые я не сидел на месте. Первым делом хорошенько отдохнул и побежал к комбату на доклад. Доклад, мягко говоря, сорвался. Ну, после того, как я радостно вывалил из инвентаря на пол огромное тело змеи. Их шокированные лица были мне лучшей наградой. Не зря я захватил ее с собой. Позже он получил от меня метку, о которой я никому не рассказал. Сказал только, что система в награду дала мне уровень и серые коробки. На комбата метка села отлично. Он даже ничего не понял. При ее накладывании я ощутила ток сил, как при пяти блинках. Кажется, я понял, что говорила система о тренировках и работе с внутренней энергией. Я ее уже начинаю чувствовать намного лучше, чем раньше. Такую же метку получили все ключевые люди в небоскребе. Не обошла это участи моих девушек с детьми. Я вообразил себя сталкером, но не тем, который борется с мутантами и ищет хабар, а который подглядывает за людьми. Взор у меня есть, а теперь еще и метка. Я в прямом смысле теперь вижу, кто и где находится. К примеру, сейчас шатун в километре от небоскреба разгуливают по разгромленному супермаркету. А еще я сбегал на базу к Федоту и пометил нескольких человек из его группы. Если они захотят напасть на нас, я сразу увижу. Комбат мне сообщил, что его отряд проверил место, где я в последний раз встретился с мелкими. Оказывается, портал опять появился на том же самом месте. Обнаружил его отряд Штиря и вступил в бой, в котором они перебили больше трех десятков карликов. Но им пришлось отступить когда по ним стали швырять магией и стрелять заряженными болтами. Когда они отходили, мелкие опять вступили в схватку с зомби. Меня такая новость нереально взбесила. Я, значит, тогда старался, тратил свои силы и стрелы, а мелкие вот так запросто открыли новый портал. Ну, понятно, что я, закончив все дела в дебоскребе, отправился на площадь рассказать мелким, как они были неправы. Сижу сейчас на крыше одного из домов и понимаю, что это ни хрена не смешно. На площади уже стоят деревянные стены, обложенные местами камнями с четырьмя башнями и воротами. Подмечу маленькими воротами. Когда и как они успели все это построить, вот что меня интересовало больше всего. Выходит, портал находится внутри крепостных стен, как и вход в метро. Шустрые и мелкие, продумали все до мелочей. А карлики не только в метро постоянно ныряют, но и по площади бродят, убивая зомби. Им что тут, песочница? Нет, этот город моя песочница. Бежать и убивать их не стал, но решил повесить на всех, до кого дотянусь, метки. Десять меток пристроил и теперь накапливал силы, так как немного устал. Думал, что они меня не смогут удивить еще сильнее. Но какая была степень моего шока, когда мои метки стали разбредаться на километр от своей базы? А так как они зашли за крепостную стену, то получается, что они тупо исследуют метро. «Комбат, тут такое дело. Я провел разведку. Мелкие мало того, что в районе портала построили мини-форт, так еще и под землей, кажется, обустроили основную базу. Пусть у него болит голова. Как быть и что делать? Мое дело простое. Лук в руки и пошел убивать. Ты шутишь? Когда они успели? Для него это тоже была неожиданная новость». Не каждый день узнаешь о черках, стройщик базы на нашей земле. Сам не знаю. Мне кажется, что они решили остаться тут надолго. Знаешь, если они в метро окопаются и настроят маленьких крепостей, тут даже я пас. С меня там толку будет ноль. Я отправлю отряд на разведку. Пусть снимут видео. Глянем все вместе, а потом будем думать, что с ними делать, ответил комбат. Кстати, тебя тактик ищет уже третий день. Он хочет поблагодарить тебя за помощь. Конечно, не может найти меня. Все это время я был занят установкой меток, а потом восстанавливался после тонны потраченной энергии. Спрыгиваю с крыши и лечу вниз. Трюк, на который раньше у меня не хватало храбрости, но после змеиной охоты я как-то сразу осмелел. За несколько метров у земли использую блинк и перемещаюсь на твердую землю, а дальше иду под невидимостью к форту. Моя задача совсем простая. Надо разведать, что у них там в метро творится. На площади мелкие патрулировали территорию. Мне начинает казаться, что они совсем не ценят свою жизнь. Бегают везде открыто, представляя из себя легкую мишень. Словно их единственная задача состоит в том, чтобы своей смертью предупредить о нападении противника. Блин, ну как так можно? Мне навстречу плетется один смешной малый с копьем в руках. Его детские кудряшки не скрывают даже кожаный хрем не смог удержаться и подшутил над ним. Когда он проходил мимо меня, я выставил ему подножку, и тот шлепнулся на землю. Его товарищи сразу стали гоготать над ним, а он покраснел и поспешил подняться, отряхиваясь. «Блин, как же я хочу понять, о чем они сейчас говорят? Вот что за несправедливость!» «Почему ты такой кривоногий, как шарк?» подошёл к нему старший и залепил подзатыльник. «Извините, я споткнулся!» начал оправдываться он. «На ровном месте! Если выжишь, я тебя в казарме устрою, кривоногое это существо!» — Выругался мужчина и сплюнул от досады. О, а так можно было?» — просто захотел и стал понимать. «Вам доступна речь народа шкетцев. Следующие пять синих шкатулок окажутся в пустыне». «Пять коробок за язык шкетов? Да блин, если шкатулки складывать боком в башенку, то она будет выше, чем они!» Две коробки будут пустыми из тех, что у меня есть, а еще три я буду должен. Ну, зашибись. Захотелось сразу их всех перестрелять. А впрочем, так и сделаю, только попозже. Через стену блинком я перебрался без проблем. Защиты или артефактов не обнаружил, хотя проверил все вокруг магическим зрением. Только на некоторых участках стены были нанесены невидимые простым зрением сверкающие руны. Портал работал. Возле него столпилась целая куча шкетов. Весь двор был завален всякими предметами. Там была мебель, рядом лежали рельсы ровными рядами, чуть дальше гора разных вещей. Вот зачем ему музыкальный центр нужен? Он отдельно лежит на земле, весь мокрый от дождя, который прошелся ночью. Спустился тем же прыжком и блинком. Стены были невысокими, всего около двух метров. Немного постоял и убедился, что меня никто не заметил и что нигде нет ловушек. Все в порядке, мелкие шкеты суетятся во дворе, занося в портал награбленное. «Шушим, ты куда понес железо? Шорга ты глупая!» — привлёк меня внимание крик важного мелкого с бумагами в руках. «Сказано было, что железо будем завтра отправлять. Сейчас у нас на очереди изделия чужаков и их вонючие тела». «Две «Ну охренели!» — хотелось заорать мне. «Это мы чужаки?» Да я вас сейчас нагло ниже сделаю, падлы. Прошу простить меня, уважаемый Ир, склонил голову насейщик. Мы не успели передать график, я только что прибыл. У нас на Дальней горе Ирзыма провели срочный сбор и не успели ввести в курс дела всех братьев. Только прибыл и сразу принесся за работу. Хвалю, молодец, одобрительно кивнул старик с бумагами. Не ошибайся больше. И тогда будешь хорошо вознагражден за свои труды. Ничего не понимаю. «Что здесь происходит?» На всякий случай повесил на главного метку и при этом слегка пошатнулся. Метки вытягивают слишком много энергии из меня. Зато как интересно смотреть на маленькие подписанные точки на карте. Метро меня встретило необычно. Ожидал темноту и мрак, а там все чисто. На всех стенах висят магические кристаллы, которые освещают все вокруг. Удивительно, но эскалатор они не разобрали. «Неужели у них хватило мозгов на это?» Прошел дальше, высматривая мелких со своими метками. Довольно долго мне никто не попадался, и я уже стал опасаться, что они очень далеко отсюда, но вскоре увидел первые признаки их присутствия. Посередине середине длинного коридора была сооружена маленькая стена с дверью. Правда, похоже, она была больше на баррикаду. Тут и без блинка с разбега можно попытаться запрыгнуть. На ней находилась охрана, состоящая из десяти шкетов. Пятерка стояла на самой стене по стойке смирно. Остальные часовые отдыхали в маленькой каменной пристройке. Зачем они все из камня строят? Неужели считают, что дерево неэффективно? Может и так, зато получается быстрее и проще. Блинком переместился на стену и посмотрел. Кроме этих маленьких бандитов, никого больше я не увидел. А значит, можно повеселиться. Пять быстрых выстрелов, и пять тел падают замертво. Последний догадался, что произошло, и хотел крикнуть, предупредив своих, но не успел. Стрела не дала ему этого сделать. На моей стороне была внезапность и их расслабленность. Они не думали, что кто-то сможет прийти незамеченным в их форт. Хотя совсем недавно они же сражались со мной. Ничего их не учит. От глухого удара их тела камня много шума не было и я спокойно смог спуститься к пристройке. Трое спят, двое только пытаются уснуть. Вижу, что ворочаются. Наверное, только сменили их на карауле. Двери в их хибаре не было, и это плюс. Неспящие получили укол иголкой с ядом первыми, а на остальных не стал переводить недешевый продукт и просто заколол их во сне. Наверное, это недостойно. Плевать, зато эффективно. После их убийства... Сразу ходить не стал, а подобрал всю их снарягу, которая имела хоть какую-то ценность. А именно, это было железное оружие. Оценка. Иглоподобное копье шкетцев. Архаичное шкетское копье, Простой щит из дубленной кожи камьеда Вот такого добра здесь было полно. Полнейший мусор. Их еду и вещи я даже брать не стал. Всё оно было неважного качества. В общем, сложилось мнение, что в их мире полно камня. А вот с железом проблемы, как и с деревом. У них были щиты без деревянных элементов. Внешне они были похожи на панцири, обтянутые кожей. Ладно, тут ловить больше нечего. Сплошное разочарование. Идем дальше. Спустя 10 минут я наткнулся на новую баррикаду, которую зачистил быстро и без проблем. Но, наверное, то, что один боец смог отбить мою стрелу, это же не проблема, да? Верно, не проблема, если в следующий момент смог проткнуть его мечом с помощью блинка. Чем дальше я углублялся в метро, тем отчетливо слышал какие-то странные звуки. Не могу даже представить себе, что там такое. Постоянно что-то стучит, угудит, а еще слышу шумы, крики. Вскоре я приблизился к самому интересному. Дальше проход перекрыла неожиданная стройка в самом разгаре. Приблизительно три десятка мелких работяг возводили стену из каменных блоков до самого потолка. Они просто решили отгородиться от всех. За одной стеной шла вторая такая же, примерно метров через двадцать, а потом еще... Тройная защита получается. Сделал пару кадров и записал видео. Пусть аналитики на ВАЗе все думают. А мне надо идти дальше. Здесь убивать никого не стал. Блинком запрыгнул на недостроенный кусок стены и пошел дальше. И так три раза. Повезло, что еще не успели достроить. Они уже даже ворота успели поставить немаленьких размеров. Неужели будут терегами вывозить материалы? Только вопрос, сколько они еще будут тут грабить? Рельсы рано или поздно закончатся, как и провода и прочее. Другой вопрос состоит в том, что если они будут жить в этом подземном городе, то я даже не представляю, как их потом выкурить из-под земли. Это будет сделать нереально, учитывая их количество. «Ты слышал, что из Ирвин скоро прибудет со своей дружиной для защиты нашего форта?» Мимо воли послушал разговор двух работяг. «Правда?» — удивился маленький бордач, «Это отличная новость. Неужели местные аборигены перестанут резать нас пачками?» «Подумать только. Вчера три отряда полегло, сражаясь с десятком местных, среди которых были даже три бабы». Ты преувеличиваешь. Мы потеряли совсем немного. Наши потери ничто по сравнению с прибылью. Не стоит забывать, что это их земля, и сражаться они за нее будут до самого конца, как и за свои тела, которые только и годятся, что для удобрения нашей почвы. Они разговаривали между собой, пока закрепляли каменный блок в пас. Да и серьезные потери были только лишь один раз. Да, я слышал от парней, что там творится хаос. Они столкнулись с очень странным хоманом который владеет магией исчезновения. А теперь пошли разговор обо мне. Я даже остановился послушать их. Ему очень крупно повезло. Уже были готовы к отправке три гильдии со своими мессирами, но Хуман умудрился закрыть бортал и сбежать. Все же и не понимаешь, Смерстана, покачал головой молодой. Он мог покинуть подземный город со своей гвардией и одной только киркой раскатать наглого Хумана но почему-то решил не рисковать и остался укреплять оборону города на случай штурма. Старик мыкнул и улыбнулся после его слов. — Ты не понял, потому что еще очень молод. Ветер северных пиков гуляет в той голове. — Интересно, что это за пики такие? — Арсместан сделал все, как и подобает ему. Он любой ценой должен был сохранить подземный город. Этот город важнее всего. Любой из нас должен положить свою жизнь, если этого потребуется для его защиты. Все ради нашего народа!» «Во имя народа!» — гаркнул молодой и поднял кулак над головой. У мелкой, кажется, не все в порядке с головой. Сложить голову ради города... Пфф! Может, стоит грохнуть их?» «Ну тогда шум поднимется!» «Ладно, пока живите!» Их речи о насках, об аборигенах, мне очень не понравились. Я их хорошо запомнил. Продвижение вглубь метро было затруднено. Все больше шкетов встречались на моем пути. Приходилось их либо обходить, либо ждать, пока они сами не пройдут. Были там маги, но слова системе, они меня не обнаружили. Мое магическое зрение работало постоянно, без него тут никак не обойтись. В некоторых местах замечал магические символы на стенах. При мне один мелкий подбежал к нему, прислонил ладонь и стал разговаривать с кем-то. «Интересное средство связи». Насколько я смог понять, это рунология. Хотя, знаток в магии с меня еще тот. После того конца я обнаружил отряд шкетов, которые бежали мне навстречу, спеша куда-то. «Значит же, обнаружили убитых», — подумал я и ускорился. Пройдя метров триста, я понял, что они имели в виду, когда говорили о подземном городе. «Они, сука, построили здесь свой маленький городок, которому уже вовсю кипела жизнь». Станция метро стала раза три больше, и они, как я погляжу, не собирались останавливаться на этом. Повсюду были работяги с кирками, которые долбили стены, а другие убирали за ними камни, перетаскивая их в стороны. Даже следов от рельсов не было видно. Вместо них была выстроена одна сплошная площадка, на которой находилось много разных построек из камней. Дозорные башни здесь тоже уже были, как и казармы, возле которых я заметил отряды солдат. Я направился в сам городок. Стоило мне зайти на его территорию, как нос ловил приятные ароматы, витавшие в воздухе. К слову, в мире эльфов в лагере имперцев пахло очень паршиво. Чем больше я все рассматривал, тем сильнее офигевал. «Сколько вас здесь!» «Где же мы вас всех хоронить-то будем?» Их было много, и на этом количестве останавливаться они не собирались. Судя по строительству и расширению территории, Они планируют сюда всем своим народом перебраться. Я так засмотрелся, что не заметил, как в спину мне врезался человечек, который, естественно, не заметил меня невидимого. Мой мозг сразу стал соображать. Надо что-то предпринять, пока он не понял, что с ним произошло. Я тихо стоял в глухом месте между двумя постройками, типа переулка, и не ожидал тут наткнуться на кого-либо. «Вот и пригодилась зубочистка», — подумал я, глядя на труп человечка из которого торчало местное копье. «Пусть думают, что его убил свой же». Следующие два часа я осторожно, наученный прошлым столкновением, бродил по подземному городку, внимательно изучая его. И мне в голову пришла интересная идея. Если они решили ограбить мой город, то почему бы мне не ограбить их?»